Глава 23. Я не выпускала Рона, так и сидела с ним на кухне, пока он спал в перевязи. От случившегося трясло. Но пока я придумала, как сбежать, стало поздно. Единственное, что пришло в голову перелезть через крышу в соседний подъезд. Только под дверью обнаружила мужика в образе security. Не было сомнений, что это не сосед вышел постоять в коридоре. Клетка захлопнулась. Чёрт, выругалась тихо. А когда на мобильный пришло сообщение от уила я потеряла дар речи. Он сказал, что заедет за мной через полчаса, и чтобы я была готова поехать на встречу с мистером Хантом. Никуда я не поеду, мне некуда деть ребенка. Я нашел вам няню, это ненадолго. «С ума сошли! Я не оставлю ребенка, не пойми кому!» «Айвори, я вас не спрашиваю. Через полчаса у вас будут рекомендации няни, моя подпись кровью на ее контракте». «И жизнь в залог на случай, если вы останетесь недовольны ее помощью». Я вышла из квартиры, прошла мимо охранника и постучалась к Соне. Соседка открыла почти сразу. «Крис, Сонь, плачу любые деньги. Мне очень нужно съездить на встречу по работе». Принялась врать с порога. «Так неожиданно позвонили, не могу упустить место». Соня моргнула, глянула на мужика в костюме. «Это за тобой?» «Ага». «Вакансия серьезная, ищут личного помощника». Она втянула меня за руку в такой же тесный коридорчик, как ему и мой, тихо потребовала. «Это не про того, кто напугал тебя вчера в клубе!» Я вздохнула. «Да». «Вот», — повела рукой. «Зовет на собеседование». Она хмыкнула. «На собеседование?» — опешила. «Но я взглядом дала понять, что вопросы задавать не время». «Давай, мальчика». Покладисто протянула к Рону руки. «Покушал?» «Я сейчас соберусь и забегу докормить». «Ну, давай». И она вытянула его из перевязи. Малыш распахнул глазки, а я нервно сглотнула. «Как же они у них с отцом похожи!» Но я поспешила его приласкать в руках Сони. «Рон, я сегодня ненадолго тебя оставлю, хорошо? Зато ночью буду рядом, представляешь?» Он смотрел на меня во все глаза, будто понимал. «Конечно, понимал. Я была уверена. Он все же особенный». Но, к сожалению, не только потому, что мой. «У вас пятнадцать минут», — педантично напомнил мне охранник, когда я прошла мимо. «Няня, как я понимаю, не нужна?» «Правильно понимаете», — и захлопнула двери. Не собиралась я особенно разодеваться, хватит джинсов и свитера. Но иллюзия, что могу контролировать ситуацию, ускользала с каждой минутой. «Что ему от меня нужно?» «Вчера же орал мне, чтобы убиралась». Я все же вытряхнула косметичку, пытаюсь успокоиться, накрасила ресницы, добавила яркости губам. «Что я творю?» – вздернула вопросительно брови. «Собираюсь противостоять зверю. Трястись и противостоять. Вчера отпустил, может, и сегодня отпустит. Но тогда я уже не буду терять времени». Накормив Рона до отвала и переложив его спящего в подушки на кровати Сони, я тихо выскользнула в коридор. Охрана взглядом выразила мне всю усталость от ожидания, но я невозмутимо проследовала вниз к машине. Уил открыл двери. «Прошу». Я молча уселась в салон. Могло показаться, что город затих в предвкушении нашей новой встречи со зверем, но это была всего лишь шумоизоляция автомобиля. «Мы едем», — доложил Уил несомненно, ему. «Интересно, куда меня привезут?» Воображение нарисовало клетку, и ладони взмокли. В памяти оживали воспаленные воспоминания. Прошлую ночь забыть было легко, а вот первую с ним не забуду никогда. И я снова вспоминала, как Эйден пытался меня согреть, как дрожало его дыхание и колотилось сердце, и снова становилось стыдно. Но я бы сделала все точно так же, если бы мне дали возможность изменить ход тех событий, «Даже сейчас я едва боролась с желанием наброситься на ручку двери и испробовать ее на прочность, вырваться и убежать прочь». Но я сидела, сцепив зубы, провожая улицы центра города взглядом. «Мисс Перро, расслабьтесь». услышала нисходительная и встретилась взглядом с уилом Мужчина смотрел на меня, полуобернувшись с переднего сидения. «Вам ничего не грозит». «Зачем вы меня везете к нему, если вчера он приказал мне убираться?» Нетвердым голосом потребовала я. «Думаю, он сам вам все объяснит», — отвел взгляд.